Марина Серова. Алый наряд Вероники. Глава 1. Я снова поймала на себе взгляд мужчины за соседним столиком. Мысленно отметила, что незнакомец не так уж и плох, и будь я не одна. Я тряхнула головой, отметая неуместные мысли, и самым сосредоточенным видом уставилась на своего собеседника. Хотя назвать здоровенного угрюмого дяденьку, сидевшего напротив меня с собеседником, можно было с большой натяжкой. За полчаса наших посиделок в одном из уличных кафе города Тарасова он едва проронил пару слов. Я вздохнула и принялась рассматривать идущих мимо прохожих. Изнуренные полуденной жарой люди, как в зомби, едва передвигали ноги. Да, лето обещало быть жарким, день тяжелым, а разговор утомительным. А ведь еще утром я и не думала ни о чем плохом. Пока... пока не раздался телефонный звонок. — Привет, Танюшка! Пропел в трубке Иришкин голосок. Едва заслышав это тоненькое сопрано, я метнула взгляд на календарь. Так, сегодня на дворе не седьмое декабря, и до моего дня рождения тоже вроде бы еще далеко. Очень странно. Дело в том, что с Иркой мы знакомы с незапамятных времен. Помнится, еще в школу вместе ходили, сидели за одной партой и дружили против одних и тех же забияк. Только после школы Иришка про меня тут же забыла и из лучшей подруги превратилась в давнюю знакомую, которая вспоминала обо мне только два раза в год: на мой день рождения и перед Рождеством. В эти дни Ирка появлялась у дверей моей квартиры с коробочкой бисквитного тортика и торжественно объявляла: "С меня закуска, с тебя всё остальное". Под остальным подразумевалась бутылка красного вина Бордо и свободный уши на вечер выслушать кучу сплетен и новостей. До сих пор эта традиция не была нарушена ни разу. И вот, нате вам, середина июля и звонок от Ирки. Не то, чтобы я не была рада, но как-то подозрительно. — Что делаешь? Какие планы на вечер? — продолжала сыпать вопросами Ирка. — Ничего, — обрадовалась я. В моем воображении уже нарисовался предстоящий вечер. Тортик, вино, сплетни. — Отлично. В таком случае выручай. У меня к тебе дело и очень важное. — Какое? — насторожилась я. Помните, ты у нас сыщик суперкласса? Ну, это громко сказано, изобразила я смущение. Так вот, продолжала Ирка, у одного моего знакомого неприятности. У какого ещё знакомого? Тут же раскисла я, понимая, что никакого тортика сегодня не будет. Впрочем, как и завтра. Зато будут тяжёлые трудовые будни и постоянное недосыпание. Слушай внимательно. Он преуспевающий бизнесмен, живёт в нашем городе. Зовут Игорь Геннадьевич Соболев. У него убили жену, а менты, как всегда, ничего не делают. Вот он и попросил, чтобы я подыскала ему первоклассного специалиста по раскрытию крайне запутанных дел. Ну а такой в нашем городе один. Это ты, дорогая моя. И где ты подцепила этого бизнесмена? Нигде я его не цепляла. Он новый компаньон моего мужа. У них там намечается какой-то крупный контракт, так что... Что? Не подведи. Впрочем, я в тебе не сомневаюсь, ты не такие дела раскрывала. Ну да... Тань, да для тебя это пара пустяков. Ты же профессионал. Угу. Ну, чего думаешь? Соглашайся. Да уж, видно, коль назвался груздем, полезай в кузов. Вот и мне после того, как я чуть ли не подписалась под всеми вышеозначенными комплиментами о своём высоком профессионализме, не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Короче, пиши адрес. Улица Космонавтов, кафе Ларашель. Вот так собственная не осмотрительность иркина умение подольститься завели меня на встречу с преуспевающим бизнесменом Игорем Геннадьевичем Соболевым. Суровая практика в очередной раз подтвердила, что все бизнесмены тучные, сидеющие дяденьки, которые носят дорогие костюмы известного бренда Hugo Boss и пользуются не менее дорогим парфюмом. Обычно такие мужчины всегда чем-то заняты, всегда куда-то спешат и мнят себя жутко важными птицами. И мой клиент не был исключением. Сначала он заставил себя ждать минут пятнадцать, затем долго и с сомнением выяснял мою личность, ему никак не верилось, что хрупкая молодая девушка может оказаться частным детективом. И, наконец, когда мы с таким трудом добрались до сути дела, он вдруг замолчал и погрузился в размышления. Я не мешала Игорю Геннадьевичу и, попивая остывающий кофе, терпеливо ждала. «Думаю, Ирина Аркадьевна уже сообщила вам суть дела», — наконец заговорил он. Только в общих чертах хотелось бы услышать все подробности. Игорь Геннадьевич, понимающий, кивнул. — Хорошо. Он еще минут пять собирался с мыслями, пил кофе, теребил ворот рубашки. Я же не торопила его, понимала, не каждый день исповедуешься перед частным детективом. — Несколько дней назад погибла моя жена Людмила, — начал, наконец-то, бизнесмен. — С Людочкой мы были женаты два года, и все это время она была любящей и преданной женой. Но в последнее время с ней стало твориться что-то странное. Всё началось после ссоры с Вероникой. Понимаете, Вероника Зиновьева была лучшей подругой Люды. Я почти всё время пропадал на работе, муж Веры, Семён Константинович Зиновьев, тоже по командировкам мотался. Так что девчонки были почти неразлучными. Но потом между ними как чёрная кошка пробежала, не встречались, не созванивались. А когда я задал же не вопрос о том, что у них произошло, она чуть ли не к чёрту меня послала. заявила, чтобы я при ней даже имя тестирво не произносил. Вероятно, они и впрямь серьёзно повздорили, потому что Вероника даже на похороны не пришла. Дальше больше. Однажды я случайно подслушал разговор Людмилы с её бывшим мужем Леонидом Демьяновым. Это вышло совершенно случайно. У нас два телефона на параллели стоят: один в гостиной, другой у меня в кабинете. Я схватил трубку, чтобы позвонить, но услышал голоса. Я хотел тут же бросить трубку, Но когда понял, с кем говорить Люда, моя жена буквально умоляла ли они до встречи. Он отказывался, ссылался на какие-то дела, но в итоге согласился. Не знаю, почему я тут же не поговорил с ней. Возможно, тогда ничего бы не было. Но я промолчал. А через 2 дня Люда ушла из дома вечером, сказав, что идёт прогуляться, и не вернулась. А утром её тело было найдено в загородном доме Демьянова. Она повесилась. Рядом была оставлена записка, набранная на компьютере. В ней она объясняла причину своего поступка и просила в своей смерти никого не винить. И какова же была причина? осторожно спросила я. Игорь Геннадьевич невесело усмехнулся. Видите ли, Люда призналась, что всё это время любила бывшего мужа, просто боялась в этом открыться. А когда наконец решилась и пришла к нему, то оказалось, что бывший уже нашёл ей вполне достойную замену. Леонид Демьянов прекрасно жил с молодой и красивой особой. Более того, вопреки ожиданиям люды, он не собирался бросать свою новую пассию. Для Людочки это вести казалось слишком сильным ударом. Я сделала ещё один глоток отвратительного растворимого кофе и боковым зрением отметила, что незнакомец, сидевший за соседним столиком и всё это время наблюдавший за мной, покидает кафе. Мысленно я поздравила себя с очередным упущенным шансом и вернулась к делам насущным. Простите, но должна вам сказать, самоубийство не редкий случай в наши дни. Скорее всего, ваша жена и впрям решила свести счёты с жизнью из-за несчастной любви, и я ничем не смогу вам помочь. И ссора с лучшей подругой в этом случае тоже вполне объяснима. Ваша жена нервничала, переживала. Нет, я уверен, Люда не любила бывшего мужа. Подобной уверенности роганосцам можно было только позавидовать. Но мне чего-то стало жаль его, несчастный и одинокий, несмотря на всю свою успешность. Он никак не мог поверить в то, что Люда вышла замуж не за него, а за его кошелёк. Понимаете, я просто убеждён в том, что до того телефонного звонка Людочка не виделась с бывшим мужем. Да и по тону самого Леонида чувствовалось, что его удивил этот звонок. Но это ещё не всё. Я залпом выпила остатки пакостного кофе и вопросительно уставилась на Игоря Геннадьевича. Понимаете, следствие установило, что прежде чем покончить жизнь самоубийством, Люда приняла большую дозу снотворного. А кроме того, машина, на которой она уезжала в тот роковой вечер, была брошена у ночного клуба. Я со звоном поставила чашку на стол. Да, Игорь Геннадьевич прав. Два последних обстоятельства резко меняют всю картину. Хотя мало ли что могло взбрести в голову отчаявшейся женщине. Может, прежде чем умереть, она решила порадовать себя напоследок. Вот и заехала в ночной клуб. Ну а насчет снотворного, то здесь и впрям что-то странное. Уж если она надумала покончить жизнь с петлёй на шее, то зачем принимать лекарства? Так обычно поступают все, кто намеревается перерезать вены. Но может, сначала она так и хотела поступить, а в последний момент решила сменить тактику самоубийства? Но если она оставила машину у ночного клуба, то как она попала за город? В том-то и дело, следствию не удалось этого выяснить. И вообще, я так понял, ментов вполне устраивает версия о самоубийстве, поэтому я и решил обратиться к частному детективу. — И еще. — Игорь Геннадьевич понизил голос. — Мне кажется, Людочку убили. И сделал это ее бывший муж. Что и говорить. Мой клиент оказался типичным мужчиной с уязвленным самолюбием. Ему никак не хотелось верить в то, что его жена была тайно влюблена в другого человека. Зато он на ура принимает версию о ее убийстве. Однако я предпочла придержать язык за зубами. — Ясно. Я постараюсь сделать все от меня зависящее. От вас мне потребуются координаты всех близких друзей Люды и, разумеется, адрес этого самого Леонида Демьянова. — Ну, подруг у Люды не было, кроме Вероники, — произнес Игорь Геннадьевич. — А что касается остального, то вы найдете все в этой папке. Соболев протянул мне тоненькую темно-синюю папочку. — Там же моя визитка, деньги на всевозможные расходы и аванс. — Я мысленно поблагодарила за предусмотрительность свою подругу. — И еще один момент. У какого именно клуба была найдена машина Люды? Рандеву, самый центр города. Хорошо. Я свяжусь с вами, как только станет что-нибудь известно, пообещала я. Спасибо, кивнул Игорь Геннадьевич. Я очень на вас рассчитываю. Можете мне звонить, если возникнут какие-либо вопросы. Бизнесмен больше не стал задерживаться в тесном душном кафе, в которое неожиданно нахлынул народ, а я ещё какое-то время посидела за столиком, перебирая содержимое папки, допила остатки кофе и тоже отправилась домой. Завтра меня ждёт тяжёлый день, думала я. И не ошиблась.